Глава 7. 1559 год. 19 августа. Порт Никольский. Дмитрий Павлович, в прошлом Митька был сыном незадачливого купца из Пскова, который разорился и попал в личную зависимость. На жизнь Митьки дала возможность выбраться и не только реабилитироваться Но и сверху прилично набрать из-за себя, из-за родителей, которых он привёз уже в новый свет, в небольшое русское поселение на острове Манхэттен, которое он сам и основал, первую русскую заморскую колонию. Добравшись до Дании, Дмитрий узнал о начале войны и множестве польских, литовских и левонских каперов на Балтике. что старались перекрыть торговлю по Нарве до Неве. Дальше двинулся со всей осторожностью. А то мало ли, они и в Северное море выглядывают. Понятное дело, что он вел небольшую эскадру, но всякое бывает. В конце концов, ему сугубо мирному обывателю вступать в боевые действия не хотелось совершенно. Да, он теперь имел три галеона, причем достаточно больших. Да, на них стояла вполне приличная артиллерия. Да. Имелась неплохая команда, как артиллерийская, так и верховая, что позволяло достаточно ловко стрелять да маневрировать. И он сам уже в судовождении мало-мало поднаторел. А где не понимал, то имел опытных капитанов. Но всё одно. Не видел никакого смысла в лишнем риске. По сути, Он эту اسکадру исколотили за опасение всякого рода пиратов, как их хватало всюду. Доходило по слухам до Смишнова: местные жители, соблазнившись чем-то особенно ценным и вкусным, могли легко попытаться совершить захват того или иного судна на лодках во время ночной стоянки. Далеко не всегда и не везде, но в том же Новом Свете лих их голов хватало. И это все не говоря про бурное пиратство, которое развернули сами датчане. У тех, насколько купец знал, был строгий запрет трогать корабли с русским флагом, но дураков всегда и везде хватает. Так что держался он на стороже весь путь, впрочем, как и всегда. Отвернув у Дании на север и пройдя вдоль берегов Норвегии, Дмитрий достиг со своими кораблями Кольского полуострова. Я, обогнув его, вошёл в Белое море, по которому форта Никольского и достиг. Здесь уже во всю свою ширь появлялась рука Державной торговой компании ДТК. Третью, которой владел лично царь, третью Андрей, а третью прочие купцы. Эта компания за очень непродолжительный срок смогла установить контроль над всей внешней торговлей Московской Руси. При этом иноземные купцы могли вступить в эту компанию и торговать, уже действуя от её имени и в её интересах, в том числе и за пределами Руси. Главными её морскими торговыми узлами на Балтике стали Нарва и новый порт в устье Невы Петроград, поставленный там, где шведы позже бы поставили Ниншанц, то есть на слиянии Охты и Невы. Там уже удалось возвести небольшую древесно-земляную крепость, под защитой которой поставили склады и организовали якорную стоянку. Иван-город же, что стоял в оппозиции Нарвы, объединили с ней в один город и стали соединять с стационарным мостом. Более того, вкладываться в развитие укреплений для защиты от вторжения со стороны Ливонии. На юге ведений до Така находились порты Азов и Астрахань. Через Азов пошла торговля мехом, в первую очередь с Тарпезундом, а через Астрахань разворачивалась большая торговля с Персией, прежде всего шёлком, тканями и древесиной. Самую же бурную деятельность державная торговая компания развернула на северном направлении. Не столько для торговли внешней, сколько для организации промысловых станций до да торговых факторий. Никола-Карельский монастырь был свёрнут впоследствии церковной реформы и превращён в Никольский форт. Строго военный объект, который начали неспешно перестраивать по принципу крепости звезды бастионного типа с мощными земляными валами, облицованными камнями. Но ну и с церковью с высоченной колокольней, выступавшей одновременно и главным наблюдательным пунктом, и маяком. Портом же морским на северной Двине стал крохотный городок Архангельск, который не только успели заложить, но и переселили туда всех жителей из Хелмогор в новые добротные дома, специально поставленные там. Причём городок строили сразу по правильной планировке с учётом требований жизни на севере. для чего по реке было спущено на плотах много строительного леса, кирпича, черепицы и прочих материалов. Здесь, в Архангельске, располагалась не только якорная стоянка для морских судов, но и целый комплекс различных сопутствующих объектов, таких как склады и небольшой бордель для моряков, дабы те не терзали местных матрон с девицами. Но одним Архангельском державная торговая компания не ограничилась на севере и стала расширять да укреплять колу. Крохотное поселение рядом с еще не существующим Мурманском. Это ведь не замерзающий порт на севере, откуда промысловики могли действовать всю зиму, вывозя по весне добычу в Архангельск и далее по Северной Двине на Русь. Оттуда же можно было и торговать в несезон. Вот там-то Дмитрий Павлович и прихватил шкипера. Не столько для того, чтобы проще было дойти до Архангельска. Дорогу он и сам прекрасно знал. А дабы поболтать и узнать новости. В Коле была возведена крохотная древесно-земляная крепость, Порт Мурман. И имелся уже небольшой, но крепкий гарнизон, чтобы можно было отбиться от пиратов или еще каких злоумышленников. Вдоль северной Двины державная торговая компания уже успела к концу лета 1559 года завершить развёртывание типовых деревянных фортов, в которых имел счет надчлек хранились запасы продовольствия и работала лавка для менной торговли с местными туземцами. Именно по этому пути за 1558 и 1559 годы Ушло уже семь экспедиций на восток от Белого моря для исследования земель и основания укреплённых факторий в устьях крупных рек, таких как Печора, Обь и далее. Торговая компания их отправляла по готовности, планируя в перспективе охватить всё северное побережье Сибири. Прочим, экспедиции уходили не только по северной Двине, но и выдвигались по Каме. Но тут, конечно, уже не так активно. Ебо Сибирь до появления железных дорог чёрная дыра просто в силу транспортной доступности. И полноценно там что-то развёртывать не имело никакого смысла из-за крайне сложных логистических проблем. А вот ставить фактории укреплённые очень даже можно. Это открывало возможность скупки у местного населения даров тайги и тундры в обмен на ремесленные изделия дёшево. и сердито и без всякой войны и без всяких излишних напряжений сил война с сибирским ханством в принципе была бы несложной но зачем оно вело себя тихо и не отсвечивало стараясь не провоцировать обострение конфликта да и кому там было обострять с 1555 года в сибирском ханстве шла тяжёлая гражданская война И тот же Кучум к реальной власти ещё не пришёл. И совсем не факт, что сделал бы это, потому как его главный противник Егигер получал поддержку и напрямую от царя, данником которого он являлся, и от Андрея. Так что молодой полиолог выстраивал политику ДТК на этом направлении максимально осторожно. С одной стороны, шло продвижение и формирование важнейших опорных пунктов, укрепленных факторий, стоящих в ключевых логистических узлах. А с другой – это делалось с улыбкой и без лишних провокаций. Для торговли, взаимовыгодной причем. Потом, понятное дело, нужно будет продвигаться дальше и подчинять земли по Уральскому камню и за ним. Но это будет потом. И силами царя после проведения им военной реформы за свой счет – платить за занятия этой черной дыры Сибири, в которой, по большому счету, нечего делать до появления железных дорог, а Андрей не собирался. И даже участвовать в этом не планировал. Без него справиться. Благо, что небольшие отряды рейтар, работающие от укрепленных опорных пунктов, будут представлять непреодолимую силу для местных. Сам же Андрей акцентировал внимание на совсем других вещах. Например, он начал строительство верфи в Устюге, поскольку считал, что для нужд севера требовались крепкие корабли малого промыслового размера. Массово. Пока маленькие, но дальше большие. И не все сразу. По большому счету, это был уже второй акт Марлезонского балета. Первым стало формирование эскадры Дмитрия из купленных галеонов и создание заморской колонии. Он рассуждал так: Если будущей России нужен флот, то для него нужна здравая цель. Роль вахтёра, то есть защитника побережья, нас здраво сни тянет. По мнению Андрея из оппозиции вахтёра, флот России традиционно и выглядел ни к чему не годным во время войн, за редкими исключениями. Ибо для жизнеспособной формы флот должен бродзить моря. и не по прихоти чьей-то, а опираясь на здравый смысл с крепким экономическим подкреплением. Оттуда его и страсть к основанию заморских колоний. Теперь же, развивая тему с тульским строительством ужкуев, он продолжил развивать и самобытную судостроительную школу. Понятное дело, что на севере имелась своя собственная школа судостроения, доставшаяся ему в наследство со времён викингов. Но эта школа делала так называемые вязаные корабли, когда сначала сшивалась обшивка корпуса досками внахлёст, а потом в неё вставляли в распорку силовые элементы. При всех бонусах этой школы у неё имелась неспровимая беда низкая прочность и скромная живучесть кораблей, особенно сшитых по-поморски, молодыми корнями ели вместо металлических креплений. Из-за чего выходило, что поморские корабли отличались относительной дешевизной и простотой изготовления, но служили очень недолго. Буквально несколько лет. А малые так и вообще строились по весне, а осенью нередко распускались на дрова. Да и лес на них, как правило, толком не сушили, что только всё усугубляло. Такая себе вполне гармоничная экосистема. пока она жила изолирована. Ничего, терпимо. Но конкурировать ни с кем более-менее современным, разумеется, она не могла. Перед началом крестового похода Андрей сумел не только разработать, но и изготовить увеличенный вариант тульского ушкуя. Длиной 25 метров, шириной 6, при общем водоизмещении около 60 тонн. Кораблик отличал дубовый силовой набор. достаточно прогрессивный, так как имел массу всякого рода распорок и подкреплений, вошедших в практику только в конце XVIII века, что позволило принципиально усилить прочность и жёсткость корпуса без перехода на металлоконструкции. Обшивка шла встык брусом из хвойных пород дерева и крепилась заклёпками, стягиваясь между собой дополнительно скобами, дабы уменьшить течи. Тщательно канапатилась, а потом покрывалась толстым слоем ядовитой краски, сделанной на основе мышьяка, для защиты от обрастания. Той самой знаменитой парижской зеленью, которую в этом варианте реальности называли тульской. Корабель имел сплошную палубу, более-менее крупную кормовую и небольшую носовую надстройки. В первой размещалась каюта экипажа, общая. Во второй камбус с небольшой железной печкой. Перед носовой надстройкой также находился гальюн. Пост управления, мостик, располагался на кормовой надстройке и оснащался штурвалом. Для XVI века довольно прогрессивный шаг, особенно на севере, с его страстью к архаике. На двух мачтах этот кораблик нес пару бермудских парусов – а горизонтальный бушприт позволял при случае поднимать два кливера и один большой стаксель. Такое парусное вооружение было продиктовано необходимостью сохранения хода и управляемости даже при минимальной команде. Среди прочих прелестей особенно выделялась ручная помпа для откачки воды и ворот для выбора якоря или сети. Ну и оковка сильно наклоненного вперед форштевна металлом, дабы дерево меньше изнашивалось. прямо от ватерлинии до киля. Назвал всю эту красоту Андрей Шхуной, хотя, конечно, отношение к ней она имела достаточно условное. Впрочем, слово в те годы это было неизвестное, так что пока имелся только один образец этого судна. Его изготовили в Туле и по рекам до волоком переправляли в Северную Двину. А далее в Белое море, где оно до сих пор проходило практически испытания. В Остюге же готовились развернуть их серийное производство. Прямо вот один в один, как братьев-близнецов лепить. Дмитрия удивлял такой подход, но ничего против он не имел. Делают и делают, ему какое дело? В конце концов это деньги Андрея и его риски. В Архангельске купец планировал разгрузить свои товары и, забив трёмы всем необходимым, отправиться обратно. Зимовать ни в Устье северной Двины, ни в Коле он не собирался. Холодно и скучно. Но это полбеды. Главная опасность экипажи, которые всё это время будут пить от простоя без дела. А это кто там стоит? Спросил Дмитрий, указывая на коренастого мужчину в достаточно дорогой одежде до да присабли. Ермак Тимофеевич. Ермак? Имя сие? Развеще. Но оно к нему прилипло так, что крепче имени. Так-то он Василий, казак, говорят в особом уважении у самого Андрея Прохоровича. А что он тут делает? Тебя поджидает со своими соколиками. Андрей Прохорович снарядил воинский отряд для защиты заморских владений. Вооружил добро. Огненного боя много, доспехи на всех. Железом в остром не обижены. Да припасов воинских с ними изрядно. Дмитрий Павлович доносил по прошлому году, что беспокойно стало в тех местах. Что племя иракезов соседей, с коими вроде как сговорились, тревожить стало. Что с мест насиженных сгоняет и режет. И угрожает это всё послению русскому, вот и отозвался Андрей Прохорович. Казаков отправляет во вооружённых до зубов. Но хорошо ли это, неведомо. Лихие люди, опасные люди. Ими сложно управлять, когда бы они там всё под себя не подмяли. И его самого, и его делишки. Купец хмыкнул. скосился на небольшую делегацию индейцев союзных племён, что стояла рядом и глазела на округу. Улыбнулся. Он ведь, несмотря ни на что, сумел выполнить поручение Андрея. И не только сколотил небольшую эскадру из трёх относительно крупных галеонов, но и добыл всё, что тот искал, и даже больше. Например, он привёз целую бочку очень странной субстанции. сока одного дерева, которое на воздухе застывает и становится эластичным. Он не знал даже названия этой штуки, но был уверен, его вниматель ей заинтересуется, как и многие другим. Понятно, что кое-что он уже привёз раньше в прошлое возвращение, но теперь Дмитрий Павлович окончательно закрывал своё обязательство и рассчитывал на относительно спокойную жизнь, торговую, морскую. А к морю и дальним странствиям он прикипел всей душой.